Глава вторая. Образцовая семья. Перенесемся, как писали в старых романах, на полвека назад. До европейской славы юному Оскуруальду еще далеко, до суда и тюрьмы еще дальше. Пока же играется светская, не сказать комедия, мелодрама. Место действия мелодрамы – Мэрион Сквер, одна из центральных, самых, как теперь бы сказали, престижных улиц, провинциального Дублина, где селятся люди знатные, известные и не бедные Время действия – вполне еще безмятежная середина позапрошлого века. Очередной мятеж в Ирландии за несколько лет до рождения нашего героя закончился, следующий вспыхнет спустя лишь полвека. А вот и главное действующие лица – низкорослый, неопрятный, необычайно энергичный и знаменитый дублинский хирург. Его хобби – Археология, этнография и слабый пол. Его супруга, пышнотелая, молодящаяся, велеречивая, литературно одаренная светская львица. Выше мужа на голову, в прямом, а в чем-то и в переносном смысле этого слова. Пишет стихи, переводит, неравнодушна к политике и к сильному полу, однако семейным ценностям принципиально верна. И их младший отпрыск. Крупный, в мать, рыхлого телосложение, миловидный, начитанный, обласканный маменькин сынок. На голове, это в 10 то лет, цилиндр, как у взрослого. Из-под цилиндра выбиваются светлые локоны. У него полные, презрительно поджатые губы, красивый, раскатистый голос. Он впечатлителен, замкнут, инфантилен. И на всю жизнь, несмотря на блестящий ум, инфантильным, наивным, экзальтированным, по-детски доверчивым останется. Про такие браки, как брак Уильяма Уальда и Джейн Элджи, принято говорить, что они совершаются на небесах. И то сказать. И он, и она люди известные, на виду и на слуху. И не только в Дублине, но и во всей Ирландии. Вполне обеспеченные, светские, разносторонне одаренные. Оба много печатаются, много путешествуют, много трудятся, но и в свое удовольствие жить умеют. И он, и она увлекаются кельтскими легендами, древними мифами, поверьями. Обоих заботит судьба исчезающего на глазах гельского языка. Уильям Уальд выпустил том собранных им самим ирландских народных суеверий. Джейн Эл Уальд, древние легенды, Мистические заклинания и суеверия Ирландии. Брак держится не только на общности интересов. Муж с женой живут в мире и согласии, во всяком случае внешне. У Альдов трое детей. Родились они с разницей всего в 2-3 года. Два мальчика и девочка. Родители занимаются их воспитанием и образованием. Много, как принято говорить, в них вкладывают. При этом в детях не растворяются. «Блюдут профессию, каждый свою. Он лечит, она сочиняет. Их дом один из самых открытых и хлебосольных в Дублине. Любят, и ничуть не меньше детей, свой уютненький, но не сдававшийся на милость завоевателя остров святых и ученых. Несгибаемый патриотический дух передают и детям. В сборнике стихов, выпущенных Леди Уальт в 1864 году, В посвящении моим сыновьям Уилли и Оскару Альдам есть такие строки. Я научила их с измальства внятно произносить слово «родина». Научила, что «родина» — это то, за что все мы в случае надобности должны отдать жизнь. Научить научила, но Оскар, в котором было немало ирландского, одно имя чего стоит — Оскар Фингл Флайерти, Оссианское имя, восторгала счастливая мать, величественная, таинственная. Будь то лекции, или статьи, или художественные произведения, национальное чувство демонстрировал очень редко. А впрочем, когда французы или американцы называли его англичанином, вежливо их поправлял «я ирландец». Трудно сказать, готова ли была чита у пожертвовать ради родины благополучием и известностью, тем более жизнью. Но патриотами, и не только на словах, но и на деле, муж и жена, несомненно, были. Уильям Уальт, правда, был патриотом больше по части ирландской старины и статистики, малоутешительной. А его супруга, скорее, по литературной части. «Сильные нации сражаются», – прозорливо напишет она со временем в очерке об авторе ирландских мелодий Томасе Мори. А угнетенные слагают стихи она и слагала. Патриотами, оговоримся, у Уальды были в молодости. С возрастом же, как это обычно и бывает, супруги остепенились, поостыли и бестрепетно принимали от британских угнетателей в знак признания своих заслуг и в самом деле немалых почести, орденские ленточки, назначения, пожизненные пенсии. За Уильяма Уальда Джейн Элджи, 20-летняя дочь дублинского адвоката, выходцы из англо-ирландской семьи протестантских священников, вышла замуж в 1851 году, когда отшумел бурный, и не только в Ирландии, но и во всей Европе, 1848 год, когда стал уже понемногу забываться картофельный голод, унесший чуть ли не миллион ирландских жизней, вдвое больше унесет в 1830-е 1850-е годы иммиграция. «Измученные люди, что вы пожнете? Трупы, что ожидают мщения? задавалось риторическим вопросом в стихотворении «Голодный год» Джейн Элджи, будущей леди Уальт. 1848 год стал бурным и для Джейн Элджи, или Спиранцы с итальянского надежды. Именно так юная поэтесса подписывала свои пламенные, внушающие ирландцам надежду, отсюда и псевдоним, стихи о предстоящей революции. Ее придется ждать еще лет 70. Картофельном голоде, эмиграции и антибританские статьи возвания ничуть не меньшего накала, которые регулярно печатались в патриотической Нейшн, ежедневной газете выходивший в Дублине с августа 1842 года баснословным тиражом, четверть миллиона экземпляров. В передовице от 22 июля 1848 года, озаглавленный «Час пробил», Спиранца возвестила «Давно назревшая война с Англией, по сути, началась». Прежде чем объявить войну Англии и стать Спиранцей, Джейн Элджи подписывала свои зажигательные стихи совсем другим, мужским именем. Джон Фэншо Эллис и редактор Nation Чарльз Гэвин Даффи был крайне удивлен, когда в редакцию вместо ожидавшегося бородатого джентльмена впорхнула высокая, статная, тридцатилетняя красотка в ярко-красном платье. Даффи был смущен, а его посетительница не скрывала своего удовольствия. Розыгрыши Джейн Элджи Уальд удавались всю жизнь. Программы «Минимум» и для Нейшн, и для Спиранцы, про которую Питер Акрит в завещании Оскара Уальда не без яда и не вполне справедливо напишет, что ее народолюбие простиралось не далее Графтон-стрит, были, собственно, две вещи – независимый ирландский парламент и просвещение нации в патриотическом духе. Примечание. Перевод Мотылева Конец примечания. Мы должны не только вырвать наш народ из бездны беспросветной нищеты, говорилось в одной из передовиц Нейшн, но и привить ему возвышенную и героическую любовь к родине. Вообще, авторы Нейшн и спиранцы в первую очередь громких слов не жалели. Дадим народу понять, какая творится несправедливость, восклицала Спиранца на страницах газеты а в стихотворении «Энигма» ставила точки над «и». Мы, отчаявшись, молились чужой королеве за право жить в нашей собственной чудесной стране. Знала бы неукротимая спиранца, что пройдет совсем немного времени, и чужая королева удостоит ее супруга рыцарского звания. Программой же максимум, если называть вещи своими именами, был призыв к мятежу. Причем, если другие авторы Нейшн о вооруженном сопротивлении британской короне писали намеками, завуалировано то Спиранца не церемонилась, призывала к восстанию, что называется, битым словом. Из передовицы Нейшн. Пусть же все мыслящие и чувствующие люди отбросят партийные склоки и разногласия и объединятся ради великой цели – независимости Ирландии. В конце концов, объединиться ведь можно и без оружия в руках. А вот что пишет Спиранца в статье Жребий брошен», Нейшн, 29 июля 1848 года. Во имя нашей поруганной, обесчищенной Родины, во имя всех умерших от голода, сосланных и казненных, совершим же еще один дерзновенный и решительный шаг. Переведем на мгновение дух, а потом восстанем. Обрушим с севера, юга, востока и запада удар по английскому гарнизону, и земля будет нашей. Ничего удивительного, что после таких слов судьба газеты была решена. Газеты и ее главного редактора Чарльза Гевина Даффи. Нейшн прикрыли, а Даффи судили за подстрекательство к бунту и отправили за решетку. Статью «Жеребий брошен» приписали ему. Даффи, однако, был обязан спиранца не только своим тюремным заключением, но и освобождением. Неустрашимая патриотка явилась на процесс и во всеуслышание заявила, «Если считать, что эти статьи являются преступлением, то преступница одна я». После закрытия Нейшн оставался еще, пусть и более умеренный, но тоже оппозиционный дублинский университетский журнал, куда в январе 1849 года перебирается неутомимая спиранца, которая любила говорить про себя, что она создана для величия. Тон, созданный для величия поэтессы, правда, заметно меняется. В стихах теперь меньше спиранцы и больше скорбных ноток. Мол, вы жертву упали в борьбе роковой. В стихотворении с показательным названием «Руины» отчетливо звучит сигнал к отступлению. «Мечтатели, кто станет вас винить, что цели вы достигнуть не сумели?» Спиранца бьет отбой, но не в ее обыкновении уходить в тень, отсиживаться в стороне от жизни, как кто-то очень точно про нее сказал. Громкие патриотические вирши Франческо Спиранца как она именовала себя на итальянский лад в переписке с Лангфелло, писать продолжает. Стихотворение к Ирландии датируется 1868 годом и печатается в еще одном патриотическом издании, журнале «Национальное обозрение». И свою роль в освободительном движении Франческо Спиранца оценивает без ложной скромности. «Я выражаю душу великой нации. На меньшие я, признанный поэтический голос моего народа, не согласна. «Я, жрица у алтаря свободы», напишет она со свойственным ей пафосом сыну Оскуру четверть века спустя, с пафосом и с любовью к фразе. Подобно нашему Грушницкому, она была из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания, и отличаются при этом высокой самооценкой. С самооценкой у Франчески Спиранцы всегда было все в полном порядке. На страницах Дублинского университетского журнала жрица у алтаря свободы в 1850 году встречается с неопрятным, нечесанным, одетым как придется специалистом по ушным и глазным болезням Уильямом Уальдом, чьи амбиции и успехи, в то время были куда более скромными, чем у его избранницы, что, тем не менее, не помешало счастливой молодой жене написать подруге. Он знаменитость, в его профессии ему нет равных, он умен и образован, как мало кто, к тому же это лучший собеседник в Дублине. Кипучей энергии, разносторонним способностям и интересам этого человека, лучше сказать человечка, Уильям Уальт прискорбным мал ростом, чего не скажешь о его статной царственной супруге, трагической королеве, как ее за глаза называли в дублинском бомонде. Можно было только позавидовать. Сын деревенского врача, он, в отличие от своих братьев-священнослужителей, пошел по стопам отца и стал ведущим в Ирландии врачевателем ушных и глазных недугов. В неполные тридцать лет открыл в Дублине больницу святого Марка. Основал и пять лет выпускал дублинский ежеквартальный медицинский журнал. За год до рождения второго сына Оскара удостоился высокого звания хирурга-окулиста королевы в Ирландии. Успешно и добросовестно трудился на ответственном посту особого уполномоченного по медицинской переписи. Собирал статистические данные по ушным и глазным болезням, за что и удостоился рыцарского звания. Все вышеперечисленные титулы и обязанности нисколько не мешали ему заниматься вдобавок еще и топографией родного края. Дотошно описывать, как живут, что едят, что носят, как развлекаются, как обставляют свои жалкие жилища аборигены на западе страны. Последние – считанные носители гельского языка, которые, кстати сказать, и снабжали топографа необходимой и, увы, не вселяющей оптимизма информацией. Находил у Уильям Уальт время и для статей по истории медицины, и для занятий фольклором, археологией, за что вовсе не англичане или ирландцы, а шведы наградили его орденом Полярной звезды. Описывал этот трудоголик и свод старинных рукописей, хранившихся в Королевской Академии Ирландии, за что удостоился почетной золотой медали Каннингема. Не отставал сэр Уильям от своей супруги и по литературной лучше сказать, научно-литературной части, ибо не переводил и стихов не сочинял. Зато сочинял многое другое. В общей сложности под его именем вышло 20 книг, целая библиотека и на все вкусы. Он, как уже отмечалось, автор ирландских народных суеверий, выдержавших не одно издание, а также классических для своего времени учебных пособий, практические замечания по ушной хирургии, ушная хирургия, эпидемиологическая офтальмология, а также огромного числа статей, путевых и биографических очерков, среди которых есть и очерка настоятеля Дублинского собора святого Патрика Джонатани Свифти, служивших, по мнению одного из его коллег и почитателей, образцом высокой науки, эрудиции и прилежания. Был сэр Уильям Уальт и образцом по части науки страсти нежной. Помимо трех законных детей от спиранцы, за ним числились еще по меньшей мере четверо, заведенных, впрочем, еще до брака. Его старший незаконно рожденный сын Генри Уилсон пошел по стопам отца, был ассистентом сэра Уильяма в больнице Святого Марка и дослужился до звания профессора в головном предприятии Королевском колледже хирургов Ирландии. Сэр Уильям выдавал его за своего племянника. Что же до двух незаконно рожденных дочерей, то судьба их не завидна. В ноябре 1871 года на балу, куда отправились сестры, вспыхнул пожар, и обе барышни получили смертельные ожоги. Имеется и альтернативная версия, увы, с тем же финалом. Одна сестра подошла якобы слишком близко к камину, и на ней, загорелось платье, вторая бросилась ей на помощь. По Дублину ходило немало анекдотов о любовных похождениях неутомимого сэра Уильяма, некоторые совершенно неправдоподобные. Рассказывали, например, будто во время своего пребывания в Швеции сэр Уильям ухитрился переспать с женой принца, пока тот после глазной операции на время лишился зрения репутация легкомысленного сэра Уильяма всерьез пострадала однако лишь однажды когда он соблазнил свою пациентку не первую и не последнюю 19-летнюю дочь профессора тринити колледжа мэри треворс родив от сэра Уильяма сына мисс треворс не смолчала обвинила титулованного хирурга в том что тот изнасиловал ее во время операции прямо под хлороформом и подала на него в суд Честное имя великого врача и просветителя оказалось подмоченным. Пришлось к тому же заплатить немалую сумму – две тысячи фунтов судебных издержек. Скандал вышел громкий, как уверяют биографы, на всю Ирландию. На всю Ирландию, но не на Мэрион-сквер. Муж и жена – одна сатана. Леди Уальд не только не разошлась с провинившимся супругом, но и в соответствии со своим жизненным принципом – Фиданца Констанца Спиранца, с итальянского «Супружеская верность, постоянство, надежда», выступила в его защиту. «Весь Дублин выражает нам сочувствие», — писала она, пусть и покривив душой, когда зловредная мисс Треверс сочинила и распространила по городу брошюру, которая была написана от имени Спиранцы, и в которой во всех подробностях описывалась, как некий вымышленный доктор Квилп, надругался над юной пациенткой. Вообще, толерантности леди Уальта не было предела. Летом на даче под Дублином собирались все дети сэра Уильяма, равнобрачные и внебрачные. Когда же сэр Уильям лежал на смертном одре, леди Уальт дала возможность проститься с ним таинственной незнакомке под траурной вуалью, по всей видимости, матери одного из его внебрачных детей. Хотя злой на язык дублинский художник Гарри Фрэнсис и назвал спиранцу ходячей карикатурой на материнство, Джейн Эл Джоалд слишком много времени уделяла детям, а также себе, литературному труду и светской жизни, чтобы всерьез обращать внимание на такие мелочи, как супружеские измены своего знаменитого мужа. Тем более, что у сэра Уильяма имелись грехи и посерьезнее. При том, что был он отличным собеседником, Лучшим собеседником в метрополии говорила про него, как всегда, не скупясь на громкие слова, лояльная жена. Умел держать стол, за который по субботам садилось бывало до ста человек. у альт старший мог себе позволить самую постыдную неопрятность. Ему ничего не стоило, к примеру, приспокойно высморкаться в салфетку, начать чистить ногти вилкой или попавшимся под руку гусиным пером, отпустить малопристойную шутку. И даже, и это в присутствии крупных политиков, университетской профессуры, известных поэтов и писателей, актеров, музыкантов, запустить большой палец в тарелку с супом, дабы убедиться, что суп подан горячим. В отличие от мужа, спиранца, гранд-дама, как она сама себя называла, по многу раз на дню менявшая туалеты, в основном красных или лиловых цветов, Обвешенная точно новогодняя елка драгоценностями, сморкаться за столом или чистить ногти гусиным пером обыкновения не имела. Держалась гранд-дама Камильфо, и в подтверждение своих воспитанностей и здравомыслия, по вечерам, чтобы ее, не дай Господь, не видели на веселе, уединялась у себя в спальне, где вслух читала Оскару Мельмота-скитальца, увлекательное сочинение своего дяди Чарльза Роберта Мэтьюрина, вдохновившего и Вальтера Скотта, и Анареда Бальзака, и Шарля Бадлера, а впоследствии и самого Оскара Уальда, последнего, правда, не на художественное произведение, а на скитальческий образ жизни. Оскар, тот самый высокий, рыхлый, нескладный подросток в цилиндре, с выбивающимися из-под него светлыми локонами, довольно быстро себе уяснил, что мать с отцом – люди разные, пусть их и многое объединяет. И хотя мальчик чуть ли не каждое лето ездил с отцом на девственный запад страны, где с подростковой страстью копался в земле в поисках кельтских черепков, он раз и навсегда взял сторону матери. Родители, впрочем, почти никогда не ссорились, просто каждый жил своей жизнью, залог счастливого брачного союза. Скажет же со временем их младший сын, самая прочная основа для брака – взаимное непонимание. Оскар подолгу гулял по Дублину с разряженной, осененной дежурной светской улыбкой леди Уальт, тем более что друзей в детстве у него было немного, да и те, что были, не слишком его жаловали. Заслушивался или на прогулке, или забираясь к ней вечером в постель ее патриотическими и романтическими вершими в его поэтическую душу, впрочем, не запавшими. Когда же в доме бывали гости, а гости на Мэрион-сквер не переводились, сидел под столом у ее ног. И готов был поверить, когда леди Уальд ему внушала, что его настоящий отец вовсе не сэр Уильям, а поэт и ирландский патриот Смит О'Брайен. Претендовать на почетное право называться отцом Оскара Уальда мог и известный юрист Айзек Батт. Это он защищал на суде редактора Нейшн Чарльза Гавина Даффи, и был свидетелем благородного поступка, ворвавшейся в здание суда спиранцы. Одно время по Дублину ходили непроверенные, но стойкие слухи, будто у Айзека Батта, человека умного, к тому же блестящего собеседника, и он тоже. И будущий леди Уальт был долгий и страстный роман. Как бы то ни было, на отца Оскар был ни внешне, ни внутренний, ничуть не похож, и ростом и статью, и вкусами, да и характером тоже, пошел в мать. Постоянно чем-то занятый, вечно куда-то спешивший отец не уделял ему, да и старшему или тоже, почти никакого внимания. Мать же, хотя и была больше всего на свете увлечена собой, находила для сына время, одевала его на свой довольно экстравагантный вкус. Не отсюда ли будущие ярко-красные сорочки и зеленые гвоздики Или лилия в петлице. Опекала его, защищала от жизни, в чем замкнутый, мечтательный, меланхоличный младший сын очень нуждался. Как не вспомнить Бунина, каждое младенчество печально, скуден тихий мир, в котором грезит жизнью, еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа. Точнее не скажешь, Робкая и нежная душа второго сына четы Уальт не столько жила, сколько грезила жизнью. Отношения между детьми, как это нередко бывает в многодетных семьях, были непростыми. С младшей сестрой и Золой Оскар мало сказать ладил, очень ее любил, и когда она внезапно неполных десяти лет умерла от воспаления мозга, долгое время был безутешен. Всякий раз, оказываясь в Дублине, бывал на ее могиле и сочинил в память сестры длинное душещипательное стихотворение с соответствующим названием «Реквейскат» — примечание «Покойся с миром» — латинское. Конец примечания. Вот его первая строфа в переводе Михаила Кузьмина. «Ступай легко, ведь обитает она под снегом там. Шепчи нежней, она внимает лесным цветам. А после его смерти друзья нашли среди вещей покойного конверт с локоном золы и надписью «Волосы моей Изолы». Со старшим же братом отношения у Оскара не задались, хотя первые годы они и жили душа в душу. Вместе рыбачили на диком западе Ирландии, где у отца был охотничий домик Майтура. Впоследствии Оскар назовет это место «пурпурным островком». Вместе ездили в горы Уиклау, в Гленкри, на ферму, под крылышко Капелана, находившейся поблизости часовни святого Кевана, преподобного Приду Фокса. Вместе ездили на море, либо в курортный городок Брей в графстве Уиклау, либо в Дангарвин, графство Уотерфорд. Вместе учили ненавистный немецкий с гувернанткой немкой и любимый французский с французской бонной родители на образование детей денег не жалели. Вместе сиживали за столом со взрослыми и слушали их разговоры, дав слово, что не раскроют рта. Вместе были отправлены в закрытую школу в Киллине в Вольстерском графстве Фермана. Отец, в отличие от матери, был убежденным протестантом и папского учебного заведения для своих детей не потерпел бы. Вместе же учились в Тринити-колледже Дублинского университета, колледже Святой Троицы, о плоти протестантского образования в католической Ирландии. Уилли был близок, особенно в детстве, с матерью, что видно хотя бы из материнской сравнительной характеристики сыновей. Оскар – большой крепкий младенец, который не думает ни о чем, кроме еды. Уилли же хрупок, высок, сообразителен. У него большие выразительные глаза. Он проник мне в самую душу. Как говорится, почувствуйте разницу. Поначалу леди Уальт ставит на старшего. Уилли с нескрываемой гордостью пишет она своей шведской подруге. Мое все. Я воспитаю его героем, а, быть может, и президентом будущей Ирландской республики. Если старший в ее представлении был героем, То младший скорее игрушкой. Дело в том, что, забеременев во второй раз, леди Уальт ждала девочку и поначалу к младшему сыну, как к девочке, и относилась. Баловала его, наряжала, повторимся в яркие необычных цветов и покроя наряды. Не отсюда ли женственность, экзотические вкусы и экзотический же, назовем это так, образ жизни классика английской литературы? Младшего брата, несостоявшийся президент Ирландской республики, недолюбливал, завидовал ему, хотя вида старался не подавать. В свою очередь, и леди Уальт заставляла себя быть объективной и делить, особенно после смерти дочери, материнскую любовь между сыновьями поровну. Трудно сказать, получалось это у нее или нет, но из сохранившихся писем видно, что если сначала любимым сыном был Уилли «Мое все», то, когда сыновья подросли, материнское сердце воспылало к Оскару. «Уилли хорош, ничего не скажешь», — запишет она в дневнике, «но Оскар, из него получится нечто потрясающее». Трагическая героиня была тщеславна. Нерадивый, пьющий, ленивый старший сын радовать ее перестал. Перестал быть умненьким и своенравным, как она с нескрываемым чувством нежности писала про 1-летнего Уилли в письме подруги. Блестящим же Оскаром, первым во всем, за что бы он ни брался, невозможно было не гордиться, до поры до времени. Не слишком способный, в семье не без урода, хотя со временем и овладевший бойким журналистским пером, Уилли будет и впредь вести себя с Оскаром покровительственно, чтобы скрыть зависть к талантливому брату. Сначала к его академическим успехам в Королевской школе Портора и в Тринити-колледже, где сам Уилли преуспел больше в спорте, чем в науках, затем к литературным. Беспутный старший брат поменял в жизни много профессий, подвязался не только журналистам, но и юристам, критикам и даже драматургам. От отца Уилли унаследовал любовь к прекрасному полу, от матери, как, впрочем, и Оскар, любовь к шампанскому, позе и фразе. И весной злополучного 1895 года весь Лондон будет потешаться над тем, как театрально сокрушается старший брат во время скандального процесса над младшим. «Бедный Оскар! Один бог будет ему судьей!» вздыхал, проливая пьяные и не слишком горькие слезы Уилли, пока Оскар Уальт в наивной надежде на победу, материнская спиранца, Ждал решения суда. А когда спустя два года Уальт выйдет на свободу, Уилли изречет. Оскар вышел из тюрьмы еще более великим, чем в нее вошел. Но разведет жизнь братьев много позже, пока же, скажем еще раз, у них все поровну. и любовь матери, и безразличие отца, и отменное джентльменское образование, и отношения между ними безоблачны такие же, как у их родителей, чей брак определенно совершился на небесах.